Глава седьмая. Город. Перед входной дверью точно надо будет проложить дорожку. Может, стоило попросить дракона дыхнуть на эти заросли? Нет, спалит ещё всю красоту, и тогда точно не на что будет опираться при продаже. Я вышла на солнечный свет, протягивая ему руки. Тепло мягко обволокло кожу вуалью. «Госпожа!» Я оглянулась. Дракон топтался у входа, словно не решаясь выйти. Пять мешков полностью закрывали его тело. Только и было видно косматую голову. «Да, мне можно выйти?» Я нахмурилась. «А без разрешения ты не можешь?» Он грустно покачал головой. «Выходи, конечно!» Выдохнула я. Дракон рванул с места и прыжком оказался рядом, зарываясь босыми ногами в траву. «Как же мягко! Сколько лет не был снаружи!» «Погоди!» — усмирила я его радость. «Хочешь сказать, что не выходил из дома 50 лет с прошлого риэлтора?» «Если риэлтором вы называете моих прошлых хозяев, то да». «Боги!» У меня слёзы на глаза навернулись. «Бедный мальчик. Пятьдесят лет не выходить с этой помойки, не общаться с людьми. Неудивительно, что он такой странный». «Всё хорошо, госпожа. Я обидел вас». Дракон очутился рядом, заглядывая в мои глаза. Так близко, что я вспомнила наш поцелуй. «Нет!» Я отпрянула. Щёки загорелись, и я отвела глаза, напоминая себе, что это было всего лишь заключение контракта. «Нехорошо!» «Не обидел!» Уточнила я. «Пойдем прогуляемся. Для меня тут все впервые». «Да и для тебя, думаю, тоже». Мы шли не спеша, приминая за собой траву. Дракон рассказал, что в сарае на заднем дворе были инструменты, которыми он подстригал траву и кусты, и ухаживал за садом. «Отлично. Одной проблемой меньше». Забор с покосившейся калиткой, видимо, обозначал начало владений. За ним начинался широкий тракт направо упирающийся в городок, который я видела издалека. А зачем вам продавать поместье? спросил дракон на подходе к поселению. Чтобы оно кому-нибудь принадлежало. У тебя будет постоянный хозяин, с кем можно пообщаться. Будет чисто, свежо и сыто. Плохо, что ли? Не знаю пожал дракон плечами. «У меня никогда не было хозяина дольше, чем на месяц. Даже предок моего постоянного появился только триста лет назад. Увидел меня и больше не показывался». «Тебе понравится», — заверила я, не совсем уверенная в своих словах. «Ну что поделать? Поместье продать надо». Первое, что бросилось в глаза, когда мы встретились с первыми людьми в городе, это то, что на нас смотрели. Все. Буквально каждый прохожий. И смотрели странно. То ли с любопытством, то ли со страхом. А некоторые даже крестились. Удивительно, что в таких разных мирах, как мой и этот, жест имел, видимо, одинаковое значение. Что-то не так? «Прошептала я дракону. «Возможно, они восхищаются вашей красотой, госпожа!» Ответил он, лучезарно улыбаясь. «Ага, конечно! Что-то было не так, но что я не могла понять?» Дракон озирался с восхищением, наблюдая за городом. Он выглядел даже большим туристом, чем я, хотя знал о городе немало. «А это ратуша!» Кивком головы указал он на высокое здание со шпилем. «Ух ты, как оно постарело!» «А здесь должен быть поворот к пирсу!» «Точно! Смотрите, виднеется забытое море!» «Неужели мастерская тетушки маны еще стоит?» «Давайте заглянем туда на обратном пути!» «Я же больше изучала людей!» Никто не походил на потенциального покупателя целого поместья. Зато многие походили на само поместье. Грязные, потрепанные и мрачные. От нас драконом шарахались, и мои попытки подойти хоть к кому-нибудь и спросить совета по утилизации мусора увенчались провалом. Попытки поговорить о поместье также ни к чему не привели. Как только местные слышали название Одеринг, тут же замолкали и убегали. Казалось, что я разговариваю с волшебниками, которые боятся произносить того, кого нельзя называть. В итоге мы вернулись к мастерской тётушке Манны, о которой упоминал дракон. Раз он знает название, то, может, дракона знают внутри? Не прогадала. «Дракоша!» «Неужто ты?» За прилавком нас встретила старая, нет, старинная женщина. Тонкая, морщинистая и седая. Но глаза её загорелись интересом при виде дракона. «Тётушка Мана, сколько лет?» обрадовался дракон. «Да 45 или 46 шесть. Неужто к тебе новая хозяйка нагрянула?» «Не обижает?» Вопрос вроде был задан шутя, но взгляд, которым меня наградила старушка, прошёлся лезвие ему горла. Я напряжённо сглотнула, прежде чем ответить. «Не успела ещё обидеть и, надеюсь, не обижу. По крайней мере, я намерена наконец-то продать поместье Одеринг». «Неужели?» Теперь интерес в глазах старухи был направлен и на меня. «Ну, давай, давай, милочка. Могу чем помочь-то?» «В общем-то, да». Я с сомнением оглядела лавку. Судя по всему, это была мастерская по пошиву одежды. Не самая маленькая мастерская, но вряд ли у старухи найдутся деньги купить поместье. «В контракте чётко прописана минимальная сумма, которая перебьёт мой пакет премиум, а я собиралась выручить в два раза больше. Куда мы могли бы выбросить мусор?» «Так пускай этот оболтус сожжёт!» Удивлённо воскликнула старуха. «У нас тоже на мусорной фабрике дракон минать служит и сжигает всё. А у вас, госпожа, свой собственный». «Это одна из функций драконов дворецких». Я обернулась на дракона. И почему он раньше об этом не сказал? Но, глядя на его простодушное лицо, нашла ответ. Я спросила, куда девают мусор, а не как. Под моим строгим командованием пять больших мешков тут же превратились в золу, сметенную мною на улицу. И только тогда до меня дошло... Чего на нас все косились, особенно сзади?» «Не обижаете? А голым в люди выводите?» «Ну что за стыдоба?» — пожурила тётушка Манна. «И не зря. Не подумала я дракона-то одеть. Сама привыкла, что он полуголый в набедренной повязке. От неловкости я закрыла глаза руками и ощутила шершавость на лбу. Гадство!» «Я и сама грязная замухрышка. Ладно, хоть ночнушку переодела». «Не беспокойтесь, госпожа». Тётушка Мана встала со стула. «Это вы удачно ко мне заглянули. Прошлая хозяйка дракона заказала ему тут кое-что, да так и не забрала. А я сберегла. Знала же, что вернётся». Она исчезла за полотном у стены, скрывающим дверной проем, и вернулась с высоченной охапкой. Тут она и себе заказывала. Тоже вам отдам. Размеры у вас похожие. Вот так ушли мы с пятью мешками мусора, а вернулись с двумя мешками одежды. Считаю это выгодным обменом. В остальном первый выход в город оказался провальным. Я даже не нашла столб с объявлениями, а спросить тётушку Ману о способах передачи информации в их мире забыла. С позором сбегая из её мастерской с охапкой вещей и голым дворецким драконом. Вот же!»